16. -е. Его называли «Олимпийцем» за величественные строения, возведенные под его руководством, за явственное превосходство в достоинстве, разуме, честности и красноречии. Комический поэт Кратин, тот, что о б о з в а л а с п а с и ю шлюхой», именует его «яйцеголовым». Подобно всем великим лидерам демократии, более всего гордящихся свободой слова,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 Он со злобным удовольствием пересказывал ухмыляющимся слушателям частные разговоры, которые слышал в доме, да еще и расписывал в смачных подробностях, как отец, глава Афинского государства, пятнадцать раз к ряду избиравшийся стратегом, совратил его молодую жену и возлегает с нею для собственного удовольствия. п е р е к о л на личные выпады не отвечал.